«Голова девятнадцатая. Вика, она тебя обидела?» Подходя ближе и заключая в объятия, тихо спросил Вадим, заглядывая в глаза. «Нет». Мотнула головой, расслабляясь, чувствуя просто невероятное облегчение. «Вероника, я не разрешал тебе входить в мой кабинет. Другим?» Незнакомым тоном обратился к невесте Вадим. «Выйди, пожалуйста!» «А она останется здесь?» — захлопала глазками барышня. «Вадим, полегче!» — скривился Денис, тоже подходя ближе. «Ник, идем. взял сестренку под руку и едва ли не силой выволок за дверь. «Но почему это я должна уходить?» — зашипела девушка. «Кто она вообще такая?» Последние слова доносились уже из-за двери. «Прости», — прижался лбом к моему Вадим. Не знал, что она придет. Много успела наговорить. «Неважно», — мотнула головой. «Только мне не показалось, что она считает себя фиктивной. Все же не могла не заметить. Не нужно было соглашаться на эту авантюру», — скривился Вадим. Но тогда я тебя еще не знал, Вик. Я улажу с ней, обещаю. Честно говоря, думал, вы не пересечетесь нигде. Я видела ваши фото в журнале от 10 августа. Выложила беспокоящую информацию. Мы познакомились в июне, Вадим. Вик, вздохнул мужчина. Но она ведь считается моей невестой. Поэтому на подобные мероприятия мы ходим обычно вместе. Но поверь, все, что нас связывает, — это пара фото для таблоидов, и все. Это странно и очень сложно для моего понимания. Не уверена, что смогу терпеть подобное. К тому же, Вероника такая красивая. Неужели она тебе не нравится?» «Вот только не надо меня обижать!» — фыркнул Ардашев. «Ты же ее видела!» «Неужели можешь представить, что у нас и правда что-то может быть, Вик?» «Да она кукла! Самая настоящая!» «А я...» «А ты моя прелесть!» Дурашливо протянул Вадим, заставив меня рассмеяться. Потом потянулся поцеловать, заколебалась на секунду, но все же ответила. История с этой Вероникой, мягко говоря, странная. Тут нужно разбираться. Но из кабинета Вадим ведь выставил именно ее. Я как раз закончил, оторвавшись от моих губ, заявил Ардашев. Осталось дождаться курьера и передать документы. Но с этим и Денис прекрасно справится. Так что мы можем идти, куда ты хочешь. Покажешь мне... В вечернюю столицу. Я бы хотела погулять. Погулять так погулять. Покорно кивнул парень. Переодеваться будешь? А нужно? Только если... Сама хочешь. Чмокнул в нос. Ты и так прекрасно выглядишь. Тогда не буду. Вечер прошел чудесно. Мы бродили по центру Москвы, начали прогулку с театральной площади. Не спеша прошлись до Лубянской, а потом и Китай-города. Оттуда свернули в старые и будто притехшие переулки. Вадим потянул меня в сторону ГУМа. Раньше я думала, что это просто большой торговый центр с многочисленными бутиками известных мировых брендов. Рада была ошибиться. ГУМ — это настоящий праздник для туриста в самом центре, Под стеклянным куполом возвышается большущий действующий фонтан, у которого фотографировалась одновременно куча народу. На третьем этаже нашлись потрясные исторические витрины. Возле них залипла надолго. Вадим как раз отвлекся на телефонный разговор, и я долго не торопясь рассматривала этакие мини-музеи, вызывающие ностальгию. Где-то даже грусть. Все в порядке? Поинтересовалась, стоило Вадиму подойти. Да, порядок, быстро чмокнул в губы. Пошли вниз. Там есть киоск с мороженым. Вроде рецепт еще советский подается, как самое вкусное, самое настоящее мороженое. Хочешь? Еще бы, конечно, хочу. Думала, мороженое будет стоить очень дорого. На небольшой вывеске значилась цена в 100 рублей. Хочешь стаканчик, хочешь эскимо. Для десерта весом 80 грамм. Наверное, да, недешево. Но для настоящего, того самого мороженого, вполне. Нам, правда, пришлось отстоять за ним длиннющую очередь минут пятнадцать не меньше. Но оно того стоило. Вкус из детства. Тот самый. После мороженого захотелось есть, и Вадим потянул меня в столовую. Не поверите, самую настоящую столовую. Простенькие столики, незамысловатая посуда, работницы в белых фартуках и колпаках. Звучат старые песни, наверное, еще шестидесятых годов, а на стенах развешаны плакаты с лозунгами и призывами один из которых убрать за собой посуду. С удовольствием съела большую котлету по киевски и очень вкусный борщ, а Вадим в дополнение к этому взял еще селедку под шубой. Когда запила все молочным коктейлем, почувствовала себя по-настоящему счастливой. Ты как ребенок, рассмеялся Вадим. Достаточно накормить и выгулить. Это точно не удержалась от улыбки в ответ. Даешь простые радости, Вероника. Первым делом потянула бы меня в брендированные магазины. Хмыкнул Ардашев. Я бы хотел сделать тебе подарок. Давай зайдем куда-нибудь. Что ты хочешь? Нет, отказалась не раздумывая. Не порт чудесный вечер. Я не слишком люблю походы по магазинам. «Предпочитаю заказывать в интернете. Жаль тратить свое время на такое неблагородное занятие». «Вик, ты точно девушка?» — нахмурился Вадим. «Точно», — рассмеялась в ответ. После ужина парень потянул меня в кинозал. Не слишком большой, но интерьер напомнил убранство скорее театра или оперы. Мы попали на классическую картину как раз к началу, На входе не продают попкорн, зато предлагают посетителям шампанское и пирожные. Вадим взял два бокала, но от своего я отказалась. «Всего бокал», — уговаривал Ардашев. «Уже вечер, можно». «Нет, я не пью совсем». В лице Вадима что-то мелькнуло на секунду, но нас подпирали другие, желающие попасть на сеанс, так что он просто отставил оба бокала на поднос приятной женщины. Для того тут и стоящий. И повел меня внутрь. На отечественной комедии я банально уснула. Сначала положила голову Вадиму на плечо, потом всего на секунду прикрыла глаза, а проснулась от легчайших поцелуев. Оказывается, фильм уже закончился, включили свет и даже прочие посетители успели выйти. Прости, борясь с животой и с трудом раздирая глаза, произнесла виновата. День оказался для меня слишком долгим. Сколько сейчас? Почти десять. А для меня полночь. Имела в виду разницу в часовых поясах. Стало рано, ночью толком не спала. Ты мило посапывала во сне, улыбнулся Вадим, заправляя мне за ухо выбившуюся прядь. «Ты не мог слышать за шумом музыки!» — возмутилась я. «Ты сопела мне прямо на ухо, так что мог, еще как!» — рассмеялся Ардашев, смотря на меня с пронзительной нежностью. «Знаешь, Вик, — тихо произнес он, — по-моему, я тебя люблю!» И потянулся за поцелуем, не давая мне ответить. «Молодые люди!» — загремела от входа. «Ну-ка освободите помещение! Здесь вам не дом свидания, а кинозал!» Мы резко отпрянули друг от друга, будто и правда были застигнуты за чем-то плохим, недозволенным. Вадим помог мне встать и потянул к выходу. «Простите!» — пискнула, проходя мимо женщины с ведром и тряпкой. Видимо, пришла убрать после сеанса. Она ничего не ответила, даже, кажется, И вовсе не обратила на нас больше никакого внимания, занятое осмотром будущего фронта работ. Домой, или хочешь еще погулять? Спать хочу, призналась смущенно. Вадим достал телефон и быстро набрал чей-то номер. Оказалось, звонил водителю. Нас заберут через десять минут. Идем к выходу. Несмотря на поздний час, посетителей меньше не стало. Разве что детей не так много попадалось навстречу. Вышли из ГУМа, и по освещенной улочке неспешно пошагали в сторону ветошного переулка, где раскинулась парковочная зона. Немного нужно было подождать, но уже спустя пару минут подъехала знакомая Кия с Дмитрием за рулем. «Добрый вечер!» — кивнул он нам обоим распахивая пассажирскую дверь. «Вадим Станиславович, домой?» «Да, Дим, давай домой». «Быстро доедем, пробки подрасосались уже, минут десять, не больше». «Отлично», — Все же зевнула, укладывая голову Вадиму на плечо. Он сам меня пристегнул, пристегнулся сам, а после обнял, прижимая покрепче.